Вот вечер понемногу пили. Одно, другое, закусывали рыбкой, огурчиками, помидорчиками, не торопились. Я чего только не передумала. Надеялась, например, вдруг Гаутман, тоже наш разведчик. Разве не бывает? Тогда мне за него становилось боязно. Не мог же не заметить в комендатуре, что он на такой долгий срок исчез из своей компании. У офицеров германских, при всей свободе передвижения. Тоже своя дисциплина. Не скрою, приходило на ум, что дедушка Тимофей ведет двойную игру. И нашим, и вашим. Тоже бывает на войне. Сколько ни раздумывала, разрешить свои загадки не смогла. Между тем и гости, и хозяин разгорячились, поскидали шинели. Мне, правда, казалось, что мой хозяин хоть немного отрезвее. Вдруг дед обращается ко мне по-русски. Рассуди нас, Женюшка. Мы вошли в спор. Дело касается тебя и таких, как ты. Гауфтман достал из карманчика стеклышко, зажал в глазу и стал на меня смотреть с трезвым вниманием. Будто и не пил. Будто один глаз, который он закрыл, мог быть пьяным, а этот за стеклышком, деловой и серьезный, существует как бы отдельно. Будьте умной, девушка, прошу. Вот так раз. Он и по-русски может. Я кивнула, дескать, слушаю. Дед говорит. Ты заметила, что из Кущевки и ближайших станиц не вывозят девушек в Германию? Отвечаю. Как я могла заметить, если была на карантине и никуда не выходила? На Тюрлих, на Тюрлих, подхватывает Гаутман. Фройлен замечает, не могла, но ты, старик, не то произносишь, не тот вопрос. Молчи, спрашивает, буду сам. Отвечает девочка, открыто, без боязни. За это буду платить. Я замотала было башкой, но старик нахмурился, и я сделала гауптмана к Никсон. Он продолжал. «Перед вами найм-офицер». «Нет». «Понимает». Конец война, долой форма, и я есть коммерсант. Так, в форме тоже я коммерсант. Здесь, — он кнул себя пальцем в грудь, — я есть представитель фирмы Штольц и сын. Отец имеет, я сын-наследник. Живу непрошлым, весь рейх смотрит вперед, я тоже. Хочу говорить свой фатер «отец», Вот такая девушка, тысяча, два, три. Мужчины побиты, отцы, братья в могиле, так. Я кивнула и поспешил сказать. Она умница, соображает. Теперь и он заговорил по-русски. Успел мне под столом ногу придавить. Я сказал, понимаю. Мужчины погибнут, а мы останемся. О, воскликнул Гаутман. Я не сказал, какой мой отец имеет дело. Прогресс — рыбная разводка. Здесь Азовское теплое море. Хочу делает золото. Много-много. Все, белуга, стерлядь, весь восточный берег. Хочу делать рыборазводной плантации. Нужно работниц, женщин, девушек. Найти руку. Я не могла не подчиниться. Протянула. Он заговорил. Эта рука есть германский золото. Сильный, крепкий, маленький. У вас, фрелен богатство, рука. А видели, какая была дом, какая грязь. Две недели превратился аметист, бриллиант, я ценю труд. Для кой черт пришел в германский армий? Кровь лить? Нет. наин Земля делает. Вода делает. Река делает. Рыба. год. И такая девушка работник. Веселый, крепкий. Тысяча, два, тысяча, четыре. Так япон. Япон. За жемчуг девушка ныряет. Общее житие, казарма, деньги на рост в банк. Тут так будет. Пять лет арбейтен, дальше замуж, детки. Такая девушка, дочь Бауэр, жен возьмет. Он хоть с виду и тоскливый разжегся. Стеклышко с глаза бросил, так смотрит, впился взглядом. Дед мне дополнительно объясняет. Ты, внучка, уникни. Этот господин, хоть он и носит погоны... Кроме того, имеет свой интерес. Небоклоуша бить сюда прибыл. Держава германская — это служба, и армия — служба. Но у них, ты знаешь, частники, капиталисты. Держтольц имеет коммерческую мысль обосновать именно здесь, в устье реки, ей и по ее притокам огромное рыборазводное дело. Мыслим, для чего на лодке плавать? Он вопросительно глянул на Штольца. Тот кивнул. Вот, — Гуд, можно, можно. Хочу обрисовать ей ваше начинание. Внучка стеснительная, Верлеген, расположите к себе, объясните и увидите, наилучший станет вам слугой. Штольц размяк, благосклонно кивнул. Старик принялся мне втолковывать дальше. «Я, Женюшка, знаешь, еще в ту войну находился под Кёнигсбергом, в плену, где и привлечен был к рыбному делу, может, даже, что и у их батюшки. А так, слово. здесь же мы с господином не только рыбку ловим, я по их поручению катаю по ерикам и заводям, где они надеются в недалеком будущем расставить свои, а значит, и отцовские сети» потом рыть пруды для карпа, а громаднейшую наметил территорию. Мы с ними, с Энтим вот господином, являемся как бы разведчиками-поисковиками фирмы. Ставим вешки, столбики, где на табличках «Штольц, Штольц, Штольц» дошло. А теперь слушай наш спор. Господин Гаутман рассчитывает на женские девичьи руки, «А я им говорю, выходит, дело спорю, что женщины-казачки к рыбному делу и к воде сколько не приспособлены, нежели самостоятельно только наведут порчу. Но в сопровождении парней их можно будет научить». Гаутман перебил. «Ай, момент!» «Не ловля, разведение. Мужчин не нужен». Старик упрямо гнул своем. Эк, тоже. А где икру брать? С чего будем ваше фирменное богатство начинать? Сперва надо ловить рыбку, правильно? Давить из нее икру, делать садки. Все это мое дело. Я в нем малость кумекую. Но спор главный такой. Спросите девчонку, и она вам подтвердит, Девушки без руководства парней в воду нипочем не полезут. А вы должны, как заместитель коменданта, заранее обеспокоиться, чтобы молодые парнишки всей этой округи не схвачены были и не отправлены в Германию, равно как и девушки. таких как она, четырнадцатилетних, пока не мобилизуют. посмотрите ка уже списки на парней и девушек от 17 до 20 ваш начальник составляет. — С кем же вы тогда останетесь? Где будут ваши кадры? — Кадры? Что такое? — Работники, значит, эти самые, которые молодежь, они вам нужны, а вы их из твоих рук отдаете. С кем же вы станете работать? Я, конечно, взяла в сторону деда. Ох, хитер старик, хочет через этого спасенного им коммерсанта воздействовать на комендатуру, добиться освобождения мальчишек и девчонок от мобилизации и отправки в Германию. Меня дух от такой его дерзости. Совсем для себя неожиданно я проникла в то, о чем никто мне не говорил. Ни один же Штольц имеет здесь интересы. Фашисты земли захватывают, чтобы тут расположиться хозяевами, а нас запрячь наподобие скотов. Это понять надо, прочувствовать и подумать только, где разговор ведет. Прямо под нами лежат мины и бруски Тола, которыми можно не только Кущевскую комендатуру поднять на воздух, но и железнодорожную станцию, и склады ихние, и казарму, Вскоре Гаутман стал собираться. Он пьян был, но держался молодцевато, сильно раскраснелся. Это у немцев обычно. На дворе разгулялась буря. Так забывало в окнах, что маскировочные тряпки, хотя кошка было замазано, а фортки совсем не существовало, раздувались подобно парусам. Гаутман загасил свой светильник, и мы как ослепли. Я побежала открывать, Однако гость меня оттолкнул и двинулся сам, смело шагнул в темноту, да вдруг как заорет «О, Вельфельдхолеш, черт, дьявол!» Булькнула вода, слышно было, как хлюпает и бьется, не дать не взять белорыбеца на мели. Вы б видели, как дед побежал. Сколько прытья открылось в нем и рвение, не скидая сапог, прыгнул с разгона в воду, и «Ein, свайн драй вытянул Гаутмана живого и здорового. Второй раз выручил из воды. Но Гаутман орать стал. Со злости старику по уху влепил, вообразил, что тот в воде у него шарил по карманам. «Господь с вами!» По-русски обижается дед. «Зачем мне ваши карманы? Лучше поскорей тут, на кухоньке, разденьтесь, просушитесь, ради Бога. А мы, снучку идем в Горинку». Однако Гауптман распорядился по-другому. Велел деду идти искать лодку. Как идти по такой воде? Поднялась выше пояса, да еще гнет ветер. И тут мы услышали крики. «Гауптман, Герштольц!» Оказалось, что приплыл на лодке тот самый солдатик. Он решил старательность проявить, загладить прежний свой проступок. Гауктман был доволен. Даже извинялся перед моим дедом, что глупо его заподозрил. Это, мол, от раздражительности. Свои извинения Герштольц произносил по-немецки. Дед мне потом перевел. Он в ту ночь имел со мной продолжительный разговор. Выдалась дикая ночь. Ветер такое вытворял, будто намеревался сорвать наш курень с места. Вот бы мы поплыли по волнам, вот бы стало весело. Хорошо хоть дождь перестал. Тишина, и фашистские хари надоели до смерти. Разве такая должна быть война? Дедушка и внучка, мне бы командира удалово, Он бы дал мне пулемет и приказал, стреляйте, боец, Евдокимова прямой наводкой. А этот мой командир, мало что передо мной и молчит, сегодня еще и пощечин надавал. За что? Он тихий-тихий, да вдруг распсиховался, побегает смотреть погоду, возвращается, шумит, лезь в подпол, не заняло ли там? Я спустилась с сморгалку, глядел все. Слуха, дедушка, из-за камыша не льет? Кое еще камыш? Ты, дурочку не строй. За картоплей от стены камышовая отгородка. Сквозь нее не сочится вода? Вроде бы нет. А вы сами проверьте. Мне смотреть надо, слушать. Иди-ка, иди сюда. Здесь будем в сенцах. Прислушайся у тебя, ушки молодые. Ветер стонет, деревья качает. Больше ничего такого нет. Мне передается дедова суетность и дрожь. Зубы стали стучать. Ладно, я... Старик, как был мокрый по шейку, так до сих пор не переодевался. Говорю ему, вы пошли к печке, я одна побуду. Нельзя, Женюшка, откинь дверь пошире и держи ногой, чтобы не затворила. Или вот что, тащи сюда все, что у нас есть, пистолеты, гранаты. Откуда? Я ведь не знаю, где вы все подевали. Уже третью неделю разоруженная. Он рассмеялся. «Здесь, говорят, безбройная. То есть, ян-то самая, что ты безоружная. Кровать мою двинь в прорези матрацы твои лимонки и пистолетик. А у меня гранаты бутылочные. При входе держу». Я не выдержала. «Что случилось, Тимофей Васильевич? Что, что, смотри дослушай. Подплывать, если будут на лодках, первым долгом швыряй гранату. Брать будут живьем, мертвые мы им ни к чему. Может, и мины из-под пола поднять? Взрываться так взрываться?» Он тихонько рассмеялся. Но вижу, больно ты, заметливо. И мины, и толы, и парашют давно передал кому надо. Нам и гранат хватит, лишь бы не попасть в лапы». Что делали с Андрюхой? Ах, гады! Это кто, оградист? Принял был, что надо. Точнее, хлопчик. У него мама украинка. Ее фрицы спровадили. Как раз Штольц и действовал. Андрей с вами жил? Тебе полное. Светится сквозь кулак дедова цигарка. Пожилые глаза светятся. Я была предупреждена, нельзя расспрашивать. Но в случае такой вот опасности должна же я хоть что-то понимать. Старик мне оружие вернул, признал боевым товарищем. Он пофукал цыгаркой, крякнул. Сегодня увидел тебя в деле. Экзамен сдала. Три экзамены все на пятерке. Стойка, постой, никак бабайки слышны. Весла, то есть? Нет, померещилась. Ой, Женюшка, голуба ты моя, я тебе признаюсь. первыи это твой день, вернее сказать, в ночь твоего прилета. Я даже испугался, что неумелую прислали, и нет в тебе дисциплины. Вспомни, приказываю, сиди в курине, а ты выскочила. Кричу, стой, а ты побегла искать свою аппаратуру. Думаю, отчаянная девка, забубенная головушка, Да еще и, и дело завалит. Пришлось разоружить и в носенке тебе состричь. Хорошая пришла мне мысль, как считаешь? И недели ко мне штальц не ходил, Боялся, вдруг ты нам вошей тифозных привезла. Шел разговор в холодных растворенных сенцах. Дрожь телесная не проходила, Зато вот душа стала спокойнее. Никогда не забудут ту ночь. Готова была к смерти. И так хотелось, чтобы моя граната разорвала Гаупмана Штольца, а заодно и того гаденыша, который меня принудил плясать. Я снова спросила, Андрей, радист, с вами жил, как и я? Дурная, что ли? Я тебя хвалить собрался, а что плетешь? Не уж котелок не варит. Когда бы он жил со мной и потом провалился, Помиловали бы меня фрицы, как раз. Все бы перевернули, а меня в петлю до да на Пока оставим. Длинный разговор. Лучше б ты сообразила и мне сказала, Чего мы тут сидим, дожидаемся. Дед почти всегда так. Просто не может. То меня подталкивал, чтобы думала, то ли потешался. Я промолчала. Тогда он говорит. Этот черт дурной правда хотел потрясти Гауптмана, когда его из воды тянул. Только он плёхнулся и переляху зарал. У меня думка мелькнула. Вот бы добыть круглую печать последнего образца. Знаю, он ее в коробочке носит. Как такой случай упустить? В воде-то не столь чувствительно. Ну... Но... Шарик не шарил, а под предлогом, что его спасаю, старался все, что в карманах, вытолкнуть. Эх, коньяк подвел. Румынский коньяк, в нем градус не тот. А самогона наш гер выпил мало. Черт, его однако знает, может, и много. А ты ж сама слышала, горланил, что я карманчик хотел его ограбить. А потом что было? Помнишь, а нет? Приплыл Ганс на лодке. Давай, давай, потворчица. Что ты приметила? Из-за чего, дедушка, перетрухнул? Отвечай, будто на уроке. Одно из другого вытекает. Гаутман кричал, что вы шарили, выходит, заподозрил, и теперь пошлет к нам солдат. То, что кричал, с ветром унесло. Мало ли, пьяный кричит. Тверезый действовал бы втихую, отметил бы про себя. Зачем Тверезому выдавать свои подозрения? Пьяный тот кричит, но тут же и забывает. Вспоминай, что потом-то было, когда Ганс приехал. Потом? Я не помню. Уехали? Э, ты что извиняться стал? Прощение просил, что обидел меня глупыми словами. От почему тревога. И подумала, какой господин перед лакеем своим, который для него все равно, что Цуцик, Будет и двиняться. Разумела? Ну, и что? Как-то что? Он, значит, недостаточно спьянел. Шарики работали. Дай, думает, успокою, примаслю дедушку, извинюсь перед ним. И он спать ляжет. То есть мы с тобой довольные, что все обошлось гладко, захрапим в нашей клуне. А лодка с солдатами тихо подойдет и захватит врасплох. Я сидела, слушала и вдруг опомнилась. «Что ж он сейчас? Комендантские тут будут!» Вскочила сама не своя. «Дедушка Тимофей Васильевич, бежать надо!» Он посмеялся. «Вот так-то! Умна была девка! Куда бежать-то? А тот свет успеем! А бежать нам по воде? жабра надо иметь, Женюшка!» Да и посоху далеко бы не ушли. Наше дело — счастья ждать. Вдруг Штольц на ветру свои подозрения развеет. Кроме того, Герц сильно ко мне привержен. Позволил много, ездил один на один. и мы ведь тоже гестапо припаяют, когда следствие начнется. Сиди, Женюшка, будем пока... Ветер присмирел, стало тише, А свое сердце слышало, будто пионерский барабан. Бы, скорее бы, скорей, а что скорее? Если бой, то и неравный, и не славный. Если ж как-то обойдется, снова тишь, тоска, мелкое притворство, Измывательство одних, презрение других. Далеко где-то захлюпала вода, И кто-то долго, пьяно заматерился, громко на всю столицу. Старик поднялся, вслушался, хрустко потянулся, зевнул. «Ох, ох о, внученька! Все! Отстояли вахту. Будем запираться да спать. Празднуй жизнь и фашистскую глупость, а того вернее и жадность». Непомерную свинячую. Чуть-чуть разведнялась, ветер совсем утихомерился, вроде бы и вода пошла на убыль. Дед запер дверь на крюк и на засов. Иди, женюшка, в горенку, а я переоденусь, погреюсь на кухне. Кости знаешь, как ломит. Старость не радость. Хочу коснуться самопониманием. Как получается, что человек себя теряет и является в нем злой каприз? Что-то копится, копится, и вдруг взрыв. Потом на душе тошно. Дед велел, и я ушла от него в гольку. То как и он, передрогла, еле себя держала. Разве что не мокрая. Надо бы поспать, На нервы ходуном ходили. Боя ждала, смерти ждала все кончилось пшиком. Где-то за две или три улицы пьяный заорал. Мы причем. чем? А дед по своей командирской воле отменил тревогу. Что такое? У нас перед тем вроде бы начался разговор. Я надеялась, что завяжутся нормальные отношения. Сам же он сказал, что выдержал какие-то три экзамена. Какие? Оборвал, бросил. Он дурной, что ли? только ли это? К душевному прибавлялось телесное. Ведь три недели не купалась, горячей водой ни разу не обмылась. — Как так? Старик уходил надолго. Значит, я могла согреть себе воды? — Могла. Вы представляете, немцы явятся. Так, или собыск. я голая, в мыле. Трудно передать. ведь даже если на смерть идешь, Неохота оказаться смешной. Я, бывало, просила деда, посидите в сенцах, посторожите. Хочу помыться и переодеться. Не находит времени. Сам может где и моется, у кого только не бывает. Дома полощет лицо из ковшка, ему больше не требуется. А белье на себе меняла. ходила в чистом, но кожа все равно зудит. А если потеешь, если пыль вытираешь и на тебя сыплется если мелом измажешься, когда печь белишь. Это каждая хозяйка по себе должна знать. Ночами валяюсь на лежанке, где жара и вонь. От козьей подстилки несет, как из котуха. Кроме того, рыба, рыба. От одной нее сбежишь на край света. Копченая, соленая, вяленая, жареная. От этих ароматов готово было на стену лезть. Не говоря, что руки чешуей исколоты. Задобенели.